Часть 1. Воронов мост. Глава 1. Камень солнца. Тюрингенский лес. Окрестности Рабинхорста. Июль 1942 года. Чтобы посмотреть этому парню в лицо, надо было задирать голову. Однако сразу хотелось отвести взгляд. Во всяком случае, профессор Кауфман, археолог, именно так и сделал. На что приезжий, понимающий усмехнулся, протянул жесткую сухую ладонь и представился, сопроводив свои слова излишне энергичным рукопожатием. Люди в мундирах приехали еще до полудня. Они ходили вдоль отвалов, щелкали фотоаппаратами, спрашивали о находках и неотлучно следовали за чиновником, который с неопределенным, но скорее довольным выражением глядел по сторонам, а напоследок прочел профессору Кауфману полжизни посвятившему археологии лекцию о том, как следует проводить раскопки. Дилетантские поучения Кауфман выслушал безропотно. На этот визит он возлагал большие надежды. Профессору требовались деньги для дальнейших исследований. Кауфман знал, что чиновник оказывает покровительство археологам, сумевшим заинтересовать его своими проектами, и был уверен в успехе, почти уверен. При чиновнике постоянно находился долговязый парень. Беседовали они между собой вполне по-свойски и составляли странную компанию. Один невзрачный человек средних лет, прилизанный и благопристойный, стлеющий в уголках невыразительных губ скромненькой улыбкой, с покатыми плечами, внешне весь какой-то мягкий и податливый, но с остальным прищуром узких глаз. Другой, здоровенный детина, худой и плечистый, эдакая мачта с попереченной, молодой да неприличия, немыслимо развязный, по малейшему поводу готовый разразиться столь диким хохотом, что ушедшего следом генерала всякий раз выпадал монокль. Общей в их облике была только одна деталь – круглые очки. Чиновник в сером мундире носил звание «Рейхсфюрер СС». Примечание. Рейхсфюрер – высшее звание и должность в СС в вооруженных элитных формированиях нацистской партии Германии. Парень же, представившись, не упомянул ни звания, ни должности. Но еще до того, как он, отделившись от группы офицеров, шагнул к археологу, Кауфман ощутил, что видит вероятного соперника – Того, кто может отнять у него Зоненштайн. «Мое имя – Альрих фон Штернберг». Парень широко радостно ухмыльнулся. Он казался ровесником тех студентов, что работали у Кауфмана на раскопках. В узком его лице, отличавшемся бледностью, по-детски свежего золотистого оттенка, было еще много мальчишеского. Но улыбался он отнюдь не по-мальчишески. Странно, нехорошо улыбался. медленно растягивая крупный рот, будто его только что осенила какая-то безумная идея, которую он собирался ошарашить собеседника. Выше улыбки археолог старался не смотреть. Решительно невозможно выдержать взгляд, когда один глаз глядит, как и положено, прямо на тебя, а другой разглядывает черти что где-то в стороне. И притом том еще глаза разного цвета, один ярко-голубой, а другой из желто-зеленой. «Господи, ну и чучело», — думал Кауфман. «И ведь этот косоглазый исхитрился попасть в СС, куда заказана дорога людям с физическими изъянами». Самого Кауфмана когда-то они взяли в армию из-за маленького роста. «Я из Аненерби», — добавил парень, откидывая с лица длинные светлые волосы. Его шевелюра была в невероятном беспорядке, словно у бродячего музыканта или свободного художника. Тем не менее, парень носил черный офицерский галифе. Белая рубаха, распахнутая на груди, открывала круглый золотой медальон. полагая вы знаете, что это за организация?» Каффман знал. Его беспокойство обрело более определенную форму. Аненербе – наследие предков. ССовское научно-исследовательское общество, президент которого – сам Рейхсфюрер. Огромное количество гуманитарных и естественно-научных отделов, ведущих работы по всей Германии. При том, что в академических кругах слова «аненербия», «лженаука» и «шарлатанство» нередко обозначают одно и то же. «Вы археолог, Герр...» «Герр фон Штенберг». «Мальчишка ты, а не Герр», — добавил про себя Кауфман. «Такие выскочки, как ты, у меня на экзаменах обычно проваливаются». Парень издал тихий смешок, от которого профессор вздрогнул. «Нет, я не археолог, геркауфман Но мои занятия можно в каком-то смысле сравнить с вашими. Я тоже ищу то, что скрыто». Парень провел ладонью по залитому солнцем боку каменной глыбы. Его подвижные длиннопалые руки могли принадлежать пианисту или хирургу, но скорее подошли бы фокуснику, На пальцах посверкивали тяжелые персни, и к тому же эти руки не знали покоя. Либо выразительно жестикулировали, либо ловко вертели необычного вида трость с навершием, выполненным на какой-то древнеегипетский мотив. Солнечный диск, растопыренные соколинные крылья. «В каком отделе вы работаете, гер «Лучше просто Штенберг, гер Кауфман. Я ведь пока всего лишь студент». Я учусь в Мюнхенском университете, а вы преподаете в Йенском? Кстати, сомневаюсь, что вам удалось бы засыпать меня на экзамене, Геркауфман». Несмотря на изнуряющую жару, археолог почувствовал лопатками холодный сквозняк. Вроде он ничего и не говорил эсэсовцу про экзамен, только подумал. «Расскажите об этом месте, Геркауфман, о Заненштайне. Почему оно так называется?» У парня был звучный, дикторский голос и лощеное берлинское произношение. «Странно, что он из Мюнхена», — подумалось Кауфману. «Он и на баварца-то нисколько не похож. Слишком высок, слишком белобрыс Капище строили солнцепоклонники. Название пришло из древних легенд. Сказаниями о Зоненштайне занимался мой коллега. К сожалению, он, впрочем, неважно, арестован. На сей раз улыбка парня была очень жесткой. И снова Кауфман вздрогнул. Правда, лишь внутренне. Пять лет тому назад он добивался разрешения Берлинского археологического института начать раскопки. И тогда ему очень помог коллега, иностранец, с обширными связями в научных кругах. Позже Кауфман называл этого человека своим другом. Они вместе приступали к исследованию капища, уверены, что совершают великое открытие. Зоненштайн был памятником не менее значительным, чем вестфальский Экстернштайн или британский Стоунхендж. Они в открытую критиковали бредовые идеи группы историка дилетанта Тойта, кстати, сотрудника Аненербе, за которым стоял сам Рейхсфюрер. Эта группа изучала чуть ли не магическое значение Экстернштайна, и намеревалась обнаружить таковое в Зоненштайне. К их мнению тогда прислушались, не отдали памятник сумасшедшим мистикам. А потом Германия вторглась в Польшу, и коллега Кауфмана, поляк и патриот, стал называть Гитлера преступником. Кауфман с ним соглашался, арестовали их вместе. На допросе следователь попросил помощника принести молоток и гвозди, закурил, предложил сигарету Кауфману и спросил его. «Вот почему у вас такая продажная еврейская фамилия, господин профессор?» «Я не еврей», – запротестовал Кауфман. Следователь подал знак помощнику, тот прижал правую руку Кауфмана к столешнице. Тогда следователь взял молоток и длинный, в темных разводах гвоздь. «Сейчас проверим». И прибольно ткнул острием гвоздя под нокоть указательного пальца. «Заражение ведь будет!» – как во сне пробормотал Кауфман. «А мы его спиртиком, только для вас, господин профессор!» И следователь с улыбочкой полез в ящик стола за какой-то склянкой. Тут Кауфман уже не выдержал и старательно передал следователю все высказывания своего коллеги, даже такие, которых тот никогда не произносил. Кауфмана отпустили, нашлись те, кто за него заступился. поляку обширные знакомства не помогли. С тех пор работа продвигалась вяло. Этим летом дела пошли вовсе скверно. Ученики Кауфмана уходили на фронт, самого профессора мучила застарелая язва желудка. У него и сейчас резало подложечкой. Третьего дня пропал лучший археолог из его группы. Отправился поутру прогуляться по окрестностям и не вернулся. А Кауфману накануне... Приснился отвратительный сон. Молодой археолог лежал навзничь в мелко речной заводе. Мальки вспарывали красновато-мудную воду над его лицом и юркали в глубокую кровавую яму на месте горла. Кауфман потом ходил к той заводе, за Ольховой рощей, неподалеку от капища. Он недолго всматривался в прозрачную воду. Чудилось. Кто-то там за ним наблюдает с другого берега, где повсюду выселись гладкие, отвесные каменные склоны. Крутые откосы из золотистого песчаника с зыбким сумрачным отражением опрокидывались в реку, уходя в тревожную темную глубину. Парень внимательно глядел на Кауфмана сквозь криво сидящие на носу очки, пока тот рассказывал, как нашел Зоненштайн. Несколько веков тому назад капище, находящееся в низине, было затоплено разлившейся рекой, но из-за недавно построенной плотины река сильно обмелела. Первыми сооружения обнаружили жители близлежайшей деревеньки Раббенхорст. Они-то и сообщили о торчащих из песка и высохшего ила огромных камнях группе Кауфмана, раскапывавшей под штайнхайдам древние захоронения. Парень протянул руку к папке с чертежами и картами, которую Кауфман носил с собой целое утро. Позвольте взглянуть. Тем временем они обогнули внешний ряд мегалитов, обходя раскопы возле камней, вышли к восточному краю капища и направились к алтарю. Кауфман любил повторять, что Зоненштайн похож на британский Стоунхендж. Принцип планировки был действительно тот же. Огромные каменные конструкции огораживали пустое пространство широким кругом, а в центре имелось подобие алтаря, но различий было больше, чем сходных мотивов. Вместо трилитонов площадку окружали гигантские цельнокаменные плиты, поставленные на ребро. Они располагались в три ряда в строгой последовательности, и их высота увеличивалась по мере отдаленности от жертвенника. Плиты внешнего круга были выше восьми метров. Кроме того, плиты были расставлены таким хитрым способом, что с любой точки площади в проемах между мегалитами первого ряда можно было видеть все последующие. Вообще, Зоненштайн с трудом подходил под определение Кромлиха. Слишком явно и широко был разомкнут каменный круг, образуя две отдельные дугообразные части – И это при том, что в целом, в отличие от Стоунхенджа, постройка была завершенной, и она нисколько не пострадала. Следовательно, в задачу древних строителей входило именно то, что два крыла их грандиозного творения будут раскрыты, словно ладони навстречу восходу солнца. Плиты при внимательном изучении оказались не прямыми, а вогнутыми, и это тоже, вероятно, было сделано нарочно. Качество обработки поражало, камни изумляли гладкостью, невзирая на прошедшие тысячелетия. Для этого сооружения время будто остановилось. Центральная часть капища с алтарем была вымощена удивительно точно подогнанными друг к другу кусками темно-серого гранита. Ни на одном из монолитов не виднелось никаких высеченных изображений. Без сомнения, Комплекс являл собой нечто совершенно исключительное. «Главная проблема вот в чем», – рассуждал Кауфман. «Все наши находки до странности однообразны. Кости животных, несколько римских монет и ничего больше. Трудно поверить, что люди на протяжении тысячелетий избегали капища и его окрестностей. Думаю, если бы мы расширили территорию раскопок, то наверняка обнаружили бы немало интересного». но у меня не хватает рабочих рук. «Погодите, а это что такое?» Они стояли на западном краю, обнесенной каменными плитами, круглой площади. Берег полога спускался к реке, блестевшей на перекатах. На той стороне реки от самой воды в небо на головокружительную высоту вздымалась отвесная скала из песчаника, ярко-желтая на солнце. Она далеко раскинулась вширь, ровным изгибом охватывая поворот русла. Так что, если смотреть с высоты птичьего полета, излучины реки Энизина на противоположном берегу лежали в ней словно в чаше. Склоны утеса без единого уступа были столь гладкими, что казались едва ли не отшлифованными на манер мегалитов капища. «Что это?» «Простите, где?» — не понял археолог. «Вон, впереди, стена!» – завороженно произнес парень. «Какая стена?» – недоумевал Кауфман. «Да вот же она! Да вот же! Вон, какая огромная!» «Ах, это!» – махнул рукой археолог. «Нет, это вовсе не стена. Природное образование». «О да, я полностью с вами согласен», – впечатляет. «Но к рукотворным объектам не имеет никакого отношения. обыкновенная скала Местные жители именуют ее Штайншпигель. «Каменное зеркало» — поэтичное название. А ведь действительно, будто зеркало. Не могла ли она в древности подвергнуться архитектурной обработке? Вы только поглядите, она же идеально вписывается в этот комплекс. Все эти каменные пластины святилища, они ведь словно вариации на одну тему. Кауфман скупо улыбнулся. Не в первый раз ему приходилось объяснять профанам в археологии, что именно древние строители с научной точки зрения способны были создать, а что нет. При всем моем уважении к мастерству древних германцев, здесь будет метров 30 в высоту, и бог знает сколько в ширину. Даже при современной технической оснащенности крайне сложно проделать работу такого масштаба, да и нужно ли. Это творение природы. Разумеется, нельзя исключать, что в древности скала была объектом религиозного поклонения, и мегалиты капища создавались как имитация священной скалы. Но вы посмотрите, какая она ровная. Ветра и дожди порой работают лучше каменотесов. Все-таки вы наверняка провалились бы у меня на экзамене, гер Штенберг. Разве стал бы я говорить такое экзаменатору? Парень усмехнулся, тряхнул головой. «Да-да, разумеется, вы правы». Он перевел взгляд на чертеж. «А что здесь обозначают пунктирные линии и точки?» «Углубления и отверстия в плитах мощения. Пока нам не удалось выяснить, для чего они предназначались. Вероятно, для каких-то временных деревянных сооружений. Я предполагаю, в них устанавливались опоры для навеса над жертвенником». «По правде говоря, Кауфману хотелось уйти с площади». В последнее время он редко ходил сюда, на само капище. Здесь ему казалось, что боль в желудке мучает его сильнее, а полуденный зной, многократно отраженный от мощения и каменных глыб, мягко толкал его в душное преддверие обморока, когда она долю мгновения мерещилась, будто он летит спиной в пустоту. Кауфман не раз отмечал, что его неважное самочувствие словно передавалось изношенному механизму старых наручных часов, которые все чаще то отставали, то убегали на 10, 15, 20 минут вперед. Студент-эсэсовец снова ухмылялся. И эта шальная улыбка, просто дикая в сочетании с косоглазием, раздражала археолога все больше. Ничего хорошего она не обещала. «Я так понимаю, вы еще не заявляли в полицию о пропаже ученого из вашей группы?» «Кто-то донес», — мрачно подумал Кауфман. «Знать бы кто». «Мне никто ничего не доносил, Герр Кауфман». «Тогда откуда вы знаете?» «Я много чего знаю. Мой вам настоятельный совет, гер Кауфман. Не обращайтесь в полицию. Лучше, чтобы этим случаем занялось Аненербе». «Вот оно. Начинается». обреченно сказал себе археолог. Да, эти господа просто приберут его открытие к рукам. Не беспокойтесь, вы не будете отстранены от работы, но членство в нашей организации будет для вас наилучшим решением. И еще кое-что. Рекомендую вам незамедлительно заняться своим здоровьем, геркауфман В противном случае ровно через месяц у вас случится прободение язвы, И тогда отнюдь не будет виновата в том, что вы отойдете от дел. Возможно, навсегда. Кауфман словно бы с головой нырнул в ледяную воду. Откуда? Откуда вы? В самом деле, с чего вы взяли? Вы что, смеетесь надо мной? В таких вещах я всегда предельно серьезен. Парень вновь устремил исковерканный взгляд на безмятежно-солнечный откос из скалы над рекой. Кстати, я забыл ответить на один ваш вопрос. Вы спрашивали, в каком отделе я работаю? В отделе оккультных наук. Гер Кауфман.